Глава тринадцатая. «Ну и как ты себе это представляешь?» Дед ухмыльнулся и поднял ворот плаща. «Поднимем черный флаг?» «Ага, с черепом и костями», — отозвался я. «Давай для начала подойдем поближе». «Думаешь, капитан лебезно пригласит нас подняться на борт?» «Нет». Я вздохнул. И снова принялся выглядываться в плотную мутную дымку над волнами. «Это вряд ли. Если мы вообще сможем подойти». Когда катер покидал порт, светило солнце, но буквально через полчаса все вокруг начал затягивать густой туман. И, судя по всему, не самого естественного происхождения. Пока мы с Андреем Георгиевичем выискивали на горизонте корабля Орлова, дед отошёл к корме и несколько минут шевелил губами. Шептал что-то себе под нос. И вот результат. Совпадение? Не думаю. Идти через плотную, как кисель, и пелену стало куда сложнее, и капитан сбросил ход чуть ли не вдвое. Зато теперь настало куда сложнее заметить, а заодно дед прикрыл катер от лишних глаз. Вряд ли дело закончится стрельбой, но чтобы не случилось, лучше раньше времени не попадаться на глаза ни другим кораблям, ни дежурным на маяке. «Вот он, голубчик!» Андрей Георгиевич вытянул руку вперед, указывая на огни вдалеке. «Догоняем!» «Да куда ж он денется?» Кивнул я и развернулся к рубке. Увеличить скорость, Фонари выключить, звуковые сигналы не подавать. Идем на сближение. Ответом мне была тишина. Капитан вряд ли обрадовался перспективе ломиться сквозь туман, да еще и нарушая все судоходные нормы, но спорить не стало. Через несколько мгновений двигатель под палубой заворачал, и катер пошел быстрее. Расстояние между нами и орловской посудиной стремительно сокращалось. Похоже, капитан на нем тоже опасался тумана и двигался на сигнал маяка совсем медленно, не больше пяти-шести узлов. «Оружие к бою!» — скомандовал я. «Внимание на правый борт!» За спиной послышался нестройный шум и ляск винтовочных затворов. Двадцать человек бывших городовых и оставных военных. Не самая грозная сила. Один дед стоил десятка таких отрядов. Но я все таки решил перестраховаться. Одному богу известно, что нас ждет на корабле. У капитана и старших офицеров наверняка найдутся хотя бы пистолеты. А если посудина действительно перевозит что-то этакое, Орлов вполне мог отрядить охрану и посерьезней. И когда мы подойдем ближе... «Принцесса... Анастасия? Или Александра?» Андрей Георгиевич прищурился, вглядываясь в выступавший с тумана тёмный силуэт. «Корыто корытом, а название-то...» Выглядел корабль действительно не слишком нарядно. Явно видавшие виды, выкрашены в темно сине лет десять назад, а может и вовсе до моего рождения. За годы скитаний по морю краской на корпусе и на когда-то белой рубке, и на трубе облупилась, а кое-где из-под нее выглядывали пятна ржавчины. Такие крупные, что даже название и порт приписки я прочитал не сразу, а только когда мы подошли еще на сотни метров ближе. На мгновение я даже засомневался в собственных умозаключениях. Казалось, только идет доверить перевозку ценного и не самого легального груза таким неряхом. Впрочем, если у принцессы имелась задача выглядеть невзрачно и не привлекать особого внимания, с ней посудина справлялась на ура, И если в трюме скрывается... Мои размышления прервал протяжный гудок. Похоже, кто-то на корабле заметил нас и теперь подавал сигнал. А через несколько мгновений пятно прожектора заплясало по волнам и нащупало нас в тумане. «Не снижай скорость!» Я на всякий случай проверил кольт в кобуре под курткой. «Сближаемся!» Андрей Георгиевич так и не взялся за оружие, но я чувствовал, как его дар просыпается, сплетаясь в надежную магическую броню, а на пальцах зреет боевое заклятие, способный смести из палубы принцессы все живое, не прикрытое щитами. Дед на корме почти никак не проявлял себя, но я не сомневался. В Случись что, он ударит не медленнее немедленнее нас обоих, и так что корыто орлова к ко дну через полминуты. «Кто вы?» Криплый крик с надвигающегося борта прорезал туман. Немедленно назовите себя. Ваше судно арестовано, отозвался я. Остановите машины и следуйте дальнейшим указаниям. Мы вооружены. Последнее, судя по всему, произвело немалый эффект. Только что над бортом торчало несколько силуэтов, а теперь остался только один. Принцесса Анастасия возвышалась над даме где-то на полтора метра. Достаточно, чтобы моим людям пришлось повозиться с веревками и бордажими крюками. Но совсем немного для одаренного. Я не собирался ни прятаться, ни уж тем более подставлять своих под пули, поэтому пошел первым. Разбежался, сделав пару шагов по болтающейся под ногами палубе по катера, оттолкнулся, смывая в воздух, и через мгновение оказался на принцессе, надежно прикрытый щитом. Впрочем, стрелять в меня было уже некому, даже теоретически. «Мог бы я побыстрее», — скучающим тоном произнес дед, шагнув мне навстречу. давай поможем остальным». Полдюжины моряков в форменных тёмно-синих рубахах с вырезом лежали вокруг в повалку. Оружие было только у одного, и тот не успел даже расстегнуть кобору. Некоторые потеряли без козырки, но я не увидел ни крови, ни садин, вообще ничего. — Как ты... — пробормотал я. — Ничего, тоже со временем научишься. Дед махнул рукой и, проследив мой обалдевший взгляд, усмехнулся. — Да ничего с ними не будет. Поваляются с полчасика и все. Да уж... Очередное напоминание, что до настоящего могущества одаренного мне еще как до Китая. В общем, далеко. Причем дело было не в силе, её-то с родовым источником хватало и так, и даже не в умении, а в каком-то особенном изяществе, с которым дед управлял своей магией. Без наработанных годами тренировок, заклятий, бессложных плетений он просто пожелал, чтобы семь человек вырубились и наверняка с такой же легкостью проделал бы подобное хоть со всей командой. Несколько бойцов с катера уже перебрались на принцессу, и прямо за моей спиной Андрей Георгиевич помогал перемахнуть через борт еще одному, но к местным морякам уже спешило подкрепление. Полтора десятка человек бежали к нам со стороны рубки, и некоторые уже успели вооружиться. Я не стал дожидаться, пока кто-нибудь начнёт стрелять и хлестнул ближайшего магии. Осторожно, в четверть силы, но матрос тут же повалился на палубу со сдавленным криком и выпустил винтовку. Похоже, сработало. «Кто вы такие?» И по какому праву нападаете на судно, принадлежащее офицеру Графу Орлову? Хмурый плечистый мужик с рыжими табакоусами, с с бакинбардами, жестом остановил матросов и первым шагнул мне навстречу. Двубортный мундир с золочеными пуговицами, погоны и фуражка с козырьком выдавали в нем, если не капитана, то уж точно боцмана или старпома. Соображал он во всяком случае побыстрее других. Если матросы еще мялись с оружием в руках, то Усатый хоть и расстегнул кобуру, даже не пытался схватиться за пистолет. Уже понял, что силы неравны, и потягаться сильным одаренным попросту нечем. Остается только уповать на авторитет сиятельного графа Орлова. «Судно арестовано», — сказал я. «Сложите оружие, и даю слово, никто не пострадает». «Как вы сме...» «Оружие вниз!» — я зажёг на ладони Горыныча. «Больше повторять не буду». Подействовала. Капитан, а может и с торпом, осторожно расстегнул и бросил на палубу ремень с коборой, потом поднял руки вверх, повернулся к своим и кивнул. При всей невзрачности судна с дисциплиной здесь все оказалось в порядке. Через мгновение вся команда осталась без оружия. Винтовки и револьверы с негромким стуком легли на мокрые от тумана доски. И ни одного заграничного образца среди них, похоже, не было. «Постройте своих людей вдоль рубки, ваше благородие», — приказал я. «Лицом к стене». На этот раз не было ни споров, ни возражений. Усатый молча кивнул и жестами принялся сгонять матросов в указанное место. Я на всякий случай огляделся по сторонам, выискивая притаившихся стрелков, и никого не обнаружив, принялся раздавать указания своим. «Пятеро, соберите оружие, охраняйте пленных. Трое в рубку. Остановите судно и не подпускайте никого к радио. Десять человек, проверьте трюм». Я заложил руки за спину и неторопливо зашагал вдоль борта. «И будьте любезны, Андрей Георгиевич, возьмите с собой капитана и принесите мне все документы касательно груза. Надеюсь, мы здесь не задержимся надолго». «А я надеюсь, что ты не ошибся», — вздохнул дед. «Вооруженный захват судна, принадлежащего Сиятельному графу, почему нельзя было просто позвонить Багратиону и позволить третьему отделению сделать свою работу?» «Чтобы его светлость получила очередной орден, а мы остались не у дел», — проворчал я. «Нет уж». К тому же я почти ничем не рискую. Даже если ошибся, принесу его сетисту свои извинения и скажу, что произошло досадное недоразумение». Но ошибаться не хотелось. И не только из опасений возможных последствий, гордости или желания в очередной раз оказаться самым умным и сообразительным. Скорее от того, что я не просто чуял, а почти не сомневался, что распутал клубок верно. Но именно это судно вполне могло и оказаться пустышкой. В буквальном смысле, или нести в трюме только какую-нибудь безобидную еруду из Фландрии или соседствующих с ней Нидерландов. И тогда меня возьмут за жабры, не орло с меньшиковым, кишка танка. Вряд ли сам Багратион, Павел наверняка прикроет своего избранного камер-юнкера. Но за подобные выкрутасы, неподкрепленные результатом, на нас с дедом непременно ополчится чуди не все дворянское сообщество. А уж этих проблем сейчас хватает и так, особенно после создания рабочих союзов и распуска крепостных в Елизавете на и других поместьях. Но минута шла за минутой, и надежды на благоприятный исход моей флебустиерской авантюры понемногу таяли. Боец уже вернулся с целой кипы бумаг, в которой ясно указывалось, что принцесса Анастасия в Антверпене приняла на борт груз сельскохозяйственного оборудования, пополнила запасы угля в Гааге и далее шла уже без остановок. И вести из трюма только подтвердили то, что я прочитал. Вещи, как действительно были какие-то железки исключительно мирного назначения. Неужели я все таки промахнулся с кораблем? Или никакого тайного сговора фламандских дельцов и парочки хитромных столичных сиатисты вовсе не существовало? Меньшиков занимался вполне законной торговлей, а Орлов, если и был виновен, то только в экономической безграмотности, из-за которой суда Балтийского пароходства шли домой в порт наполовину пустые, Или нагруженный дешевым и почти бесполезным мусором. И последние недели я потратил совершенно напрасно, даже если. Ваше сиятельство! Думаю, вы захотите на это посмотреть. Андрей Георгиевич сделал знак, и двое бойцов осторожно поставили на палубу в нескольких шангах тяжелый ящик явно крепкий, но со свернутыми петлями замка и уже частично раскороченный. Похоже, били то ли прикладом, то ли сапогами, а то и вовсе выломали куски дерева монтировкой. Но куда интереснее было содержимое. Сверху на досках лежали какие-то железки, больше всего похожие на лезвие от косы. Но в ящике кто-то сделал двойное дно, и из-под вырванных досок виднелась уже знакомая вороненная сталь с заводским клеймом. «Н.W. Антверпен, прочитал я в полголоса. «Попались, милостивые сундари. «Там несколько десятков таких», — пояснил Андрей Георгиевич. «И ещё внизу, тяжелые, Думаю, патроны к винтовкам». «Вступайте в рубку!» Я вытер испачканные густой оружейной смазкой руки о край ящика и поднялся с корточек. «Вызовите порты, сообщите о контрабанде, а потом освободите капитана судна и несколько человек команды, чтобы мы могли причалить». «Занятно, весьма занятно». Дед постучал по ящикам носком ботинка. «И что собираешься делать теперь?» «Сообщить, куда следует, или лично наведаться к его сиатисту в гости». Я на мгновение задумался. Еще не решил. Эй, а ты куда? Я определенно подальше отсюда. Целый день в порту, доклады, бумаги волокета. Уж увольте. Дед усмехнулся через плечо и отсулитовал мне тростью. Не имею никакого желания всем этим заниматься.